Глава 23. Нафаня, Феня, распахнув двери своей избушки, девушка довольно улыбнулась. Уже на пороге ей стало легче, и тигр перестал бесить. Верно говорят, что дома и стены помогают. Знакомый топоток возвестил появление фамильяра, а вот увидев свою ведьму, ёж попятился. Домовой высунулся из кухни, Оглядел Дашу и Артема, вздохнул и запричитал. «Хозяйка, ну зачем тебе этот кот сдался? Мы же его не прокормим!» «Приказ, Нафаня!» Вздохнула девушка, тщательно обметая себя наговоренным веником. «И потом, ему положено довольствие, так что нас объедать не станет. А если попытается, отправим столоваться в кафе. Вот, держи, мы стейки привезли, масло, яйца, в общем, что нашли в магазине приличного». Придумай с обедом что-нибудь». Домохозяин тяжело вздохнул, утащил пакеты на кухню, потом выглянул, смерил тигра строгим взглядом и отчитался. «Феню я кормил, но побледнел он совсем. На второй день решил, что лучше спать будет. Еще какие-то кровососы в дом ломились. Ну, я их охладил слегка». Тут домовой хихикнул, и ведьма припомнила странную влажность в подъезде, сумрачный взгляд консьержа и пятна, впитавшиеся в бетон. Забросив куртку на вешалку, Даша поинтересовалась. «И чем ты их приложил?» «Пожарную сигнализацию включил», — хехекнул домовой. «А прежде в резервуар капельку святой воды добавил». Оборотень, проходящий процедуру очистки вслед за ведьмой, одобрительно хмыкнул. капли моря освещается». «Именно». Нафаня назидательно поднял лапку и пропал в кухне. Пока хозяйка мыла руки, показывала артему гостевой диван, переодевалась в домашнее и теёшкала фамильяра на кухне активно гремела посуда. Потом поплыли восхитительные запахи, выпечки, жареного мяса и кофе. тигр глотал слюнки, но стоически терпел, ссориться с домовым, да еще в доме ведьмы себе дороже. Наконец их самым ворчливым тоном позвали обедать. Полную тарелку любимых вкусностей ведьма проигнорировала, зато сразу кинулась к сундучку с травами. Выбрала на полке два керамических чайника, тщательно согрела их кипятком и принялась сыпать травы, бормоча наговоры. Оборотень аккуратно потянул носом. Ага, ясно. В левом чайнике ромашка, валерьяна, пустырник и прочие успокоительные травки. Понемногу, но все, что есть. В правом наоборот. Сбор для бодрости. Все травы тигр опознать не мог. Но девесил и шиповник не узнать было трудно. Закончив заваривать чай, Даша накрыла чайнички грелками и села к столу. Наскучавшийся по хозяйке домовой расстарался, приготовил ее любимое картофельное пюре с котлетой, выложил в пиалочку соленые огурчики, рядом поставил острый салат из моркови, кувшин морса и стакан. У тигра еда выглядела иначе – кусок мяса на куске мяса с куском мяса. Рядом стояли острый соус, из тех, что заставляют выдыхать пламя, и пустая чайная чашка. В чашку ведьма набулькала ему отвар для бодрости, сама же вместо морса пила успокоительный отвар. «Хм, Дарья, не слишком много успокоительного», – вежливо поинтересовался тигр, когда ведьма съела половину еды и принялась наливать себе еще одну чашку травяного чая. «Артем!» – Даша сделала большой глоток и посмотрела на него тяжелым взглядом. В тебе живет зверь. Один. Ты можешь пользоваться его силами, можешь не пользоваться. Можешь договориться. А во мне сейчас восемь долбанных потоков. Восемь. Один свой, шесть стихийных и некроманский. На любое движение я реагирую восемью различными способами. И травки пью просто, чтобы не сойти с ума. А если ты еще раз заикнешься, я испорчу твой обед всеми восьмью способами. Тигр не стал испытывать судьбу и замолчал. Они поели, убрали грязную посуду в посудомойку и остановились в коридоре. «Олег Николаевич успел предупредить твою начальницу», – сказал Артем. «Сегодня пятница. До понедельника на работе можно не появляться. Чем займешься?» Даша взглянула на него как на сумасшедшего. Медитация, упражнения на контроль, игры со стихиями – перечислила она стандартные занятия мага-подростка. Оборотень хотел было спросить, зачем взрослой ведьме такая ерунда, но вспомнил про восемь магий в одном хрупком теле и заткнулся. Дарья, видимо, ощутила невысказанное и дернула плечом. Тигру плеснуло в лицо водой. Со стены упала картина, из горшка с цветком вылетела земля, а воздушный вихрь аккуратно подхватил ее и насыпал ему за шиворот. «Хм, я понял. Могу чем-то помочь». Ведьма хмыкнула. И скрылась в своей комнате, а Мак поплелся в ванную. Еще и рубашку теперь менять. И штаны.